Оглушительные аплодисменты Представьте, что где-то в двухтысячных вы презентуете новый продукт совету директоров Apple. Возможно, вы нервничаете, войдя в комнату. Там сидит Стив Джобс, сидит Алл Гор, а между ними сидит Билл Кэмпбелл. Вы начинаете рассказывать о продукте. Возможно, это новый iPad или iPhone, а может быть и новая операционная система Mac. Вы говорите о примерных сроках запуска продукта. Затем вы задерживаете дыхание и показываете демо. Примерно в этот момент раздаются аплодисменты. бил хлопал и подбадривал, скидывал вверх кулаки. Он всегда был так радостно взволнован», — вспоминает Фил Шиллер. Он эмоционально реагировал на продукт, а не ограничивался скупым, скучным высказыванием по поводу возможной прибыли, как обычно делает совет директоров. Он вскакивал с места, демонстрируя взрыв эмоций. Суть была не только в одобрении продукта. Он одобрял работу команды. «Это всегда ощущалось так, как будто тебя только что похвалил и выразил уважение твой отец или дядя», — говорит Фил. «Это один из важнейших уроков, которые преподал мне Билл. Не прилипайте задницей к стулу, встаньте и поддержите команду, покажите восхищение работой, которую они проделали». «Все, что Билл демонстрировал в конференц-зале, шло от сердца», говорит Боб Айгер, генеральный директор Дисней и член Совета директоров Эппл. Но у его энтузиазма была и другая цель, кроме как показать любовь к команде. Как только он начинал аплодировать, говорит Боб, это тут же меняло всю атмосферу. Аплодисменты шли как будто от всего совета, а не только от Билла. Это был его способ поддержать команду и заодно немного ускорить процесс. Когда Боб нам это рассказывал, в голове как будто зажглась лампочка. Это было так похоже на Билла. Конечно, именно это он и делал. С помощью всего одного жеста. Коротких воодушевленных аплодисментов он показывал команде, что восхищается их работой. Он одобрительно хлопал их по спине и одновременно побуждал двигаться дальше. Шумная поддержка Билла не просто выражала его одобрение. Она становилась движущей силой для всех в зале. Какой блестящий метод! клей Клейбейвор... Глава отдела продуктов виртуальной и дополненной реальности в Google вспоминает похожий случай. В апреле 2015 года Клей выступал с демонстрацией продукта перед высшим руководством, показывая новый шлем и камеру виртуальной реальности. После демонстрации нового оборудования он раздал каждому простейшую гарнитуру виртуальной реальности под названием «CutBot», созданную в Google, и продолжила разъяснять всем суть нового приложения, разработанного специально для этого девайса. Программа называлась «Экспедишнс». Она позволяла учителям проводить для детей виртуальные туры по важным историческим местам на планете. Это означало, что в ходе демонстрации Клей был учителем, а руководители были его учениками. Клей чувствовал себя немного неловко. Но неожиданно из дальнего конца зала раздались громкие аплодисменты Билла. «Это было оглушающе», — говорит Клей, — «как живой восклицательный знак. Не овация, а просто пять громких хлопков. Это сразу меня успокоило». Билл как будто говорил, что то, что мы сделали, — это круто, и это изменило атмосферу в комнате, другие люди тоже оживились. Сегодня Клей сделал аплодисменты Билла Кэмпбелла, АБК, частью культуры работы своей команды. Когда кто-то сообщает хорошие новости на совещании, все остальные разражаются пятью громкими хлопками. Если в офисе слышится взрыв аплодисментов, люди спрашивают, в честь чего были эти АБК? Клей упоминает об ЭК на тренингах для новых сотрудников. В этой команде сейчас сотни людей, и каждый знает и использует оглушительные аплодисменты Билла. Оглушительные аплодисменты. Публично поддерживайте людей и их успехи.